Глава 21. Трагедия в столице всколыхнула всю страну. Столкновение тёмных сил прямо на территории Ордена пугало ещё больше, чем предыдущее вторжение тьмы. Слухи о случившемся быстро разбрелись по городу, противореча друг другу. Кто-то говорил, что экзорцисты сами вызвали демона. Кто-то? рассказывал, что видел, как два демона сражались друг с другом, и никто не мог их остановить. Кто-то утверждал, что это была организованная атака демонов на орден. Кто-то, что орден, отказавшись от старых своих законов, навлёк на себя беду. Нельзя было верить тёмному, рассуждали простые люди. И тьму нельзя было рассеивать. Хорошо, что жилые дома не пострадали, и вообще никто из мирных. Экзорцисты пострадали. Погибших много, раненых еще больше. Они сами виноваты. Они погибли, защищая нас. Им ведь удалось удержать тьму. Не хватало, чтобы из-за э их опытов еще кто-то пострадал. Говорят, церковь отказалась от ордена. И епископ сбежал. «Вранье! Погиб он в бою с демонами!» «Сбежал! Тебе говорят!» Жив он и никуда не сбегал. Не выдержал Артем. Он слушал эти разговоры каждый день, но терпеливо молчал, когда говорили об Ордене. Обвиняли его технику, но когда речь заходила об отце, он тут же вспыхивал. «Стенет Аврелар сейчас в госпитале, в тяжелом состоянии, Он видел в глазах людей так много противоречивых реакций, замечал усмешки или виноватые взгляды. Это злило ещё сильнее. «Да что вы понимаете!» — отчаянно вскрикивал он и спешно уходил, забывая о том, что заставило его выйти из дома. Ему было трудно смириться с тем, что никто не знал, что действительно произошло. Но факт оставался фактом. Весь столичный экзорхат был разрушен, архив сожжён, из-под обломков всё ещё доставали погибших. Выжившие не могли сказать, что именно случилось. Они утверждали, что внезапно появилась тьма, настолько сильная, что никто не мог её остановить. Энергия просто сносила экзорцистов и тут же убивала их. А в центре неё стоял демон или человек, окутанный чёрным огнём. Он никого не трогал, не нападал, не реагировал на удары, но именно от него пульсациями расходилась тьма, словно он был живым порталом. Энергия рвалась из него дикой силой, способной разбивать стены. Говорили даже, что на демоне была сутана Ордена, а в руках меч епископа. Этот демон просто шёл по коридору, что-то бормоча и игнорируя все печати и мечи. В него даже в отчаянии метали вещи, но что бы ни коснулось его пламени, оно исчезало, осыпаясь пеплом. Так было до тех пор, пока на пути неизвестного не открылся проход в тёмный мир. Из зияющей дыры появился Кирхар с ещё одним потоком чёрной дымки. Эти две тьмы были совсем не похожи, рассказывал один из очевидцев в госпитале. Та, что пришла из тёмного мира, была подобна туману, обретшему форму. Она проходила сквозь предметы и вела себя совсем как тьма. к которой мы привыкли, а та, другая, была очень густой. Она словно состояла из комочков, плотных мелких шариков и очень легко причиняла вред. Она врезалась в кожу, в стены, в оружие и при этом разбивала всё. Та тьма раскрошила мой меч, словно стеклянную игрушку. Она только коснулась, а меч покрылся трещинами. — говорил другой. — Мне на какой-то миг показалось, что я вижу сияние сквозь черное пламя. Причем не просто сияние, а блеск слез, скользящих за этой пеленой. Знаю, это похоже на бред но это было именно так! — кричал в ужасе третий. — Не знаю, кто он, и не могу сказать, что он желал нам зла, но он разрушал все на своем пути и непременно вышел бы в город. Мы поставили задачу загнать его в подземелье, но все усилия были тщетны. Что бы мы ни делали, он продолжал двигаться к смотровой башне. Я уже был уверен, что мы проиграли, но появился второй демон и сцепился с ним. Внезапно, сразу. Просто открылся проход, и он тут же набросился на неизвестного. Второй демон, по описанию, похож на Кирхара. И я верю, что это именно он. Вряд ли кто-то другой сражался бы так за нас. Появление Кирхара изменило ситуацию. Но что самое ужасное? Увеличило опасность. Вторая тьма не трогала нас, даже защищала от первой. Но битва двух демонов — это действительно страшно. Когда печати сталкивались с лезвием меча, одной только волной энергии выбивало окна. Стены трескались. А если один из них все же доставал другого, то, отбросив противника, непременно проламывал дыру в стене, рушил несколько этажей или вовсе обрушивал часть здания. «Когда рухнула смотровая башня», — признавался Рейнхард, «я взял командование на себя. Мы не могли найти епископа, и я воспользовался правом старшего по званию». «Понимая, что в этом бою мы ничего не решаем, я объявил эвакуацию под свою ответственность». «То есть вы признаёте, что орден просто сбежал?» спрашивал расследующий это дело вельможа из королевских приближённых. «Нет, мы не сбежали, а сменили позицию, чтобы выжить», спокойно отвечал Рейнхард. «Он тоже был ранен. Но раны его не были тяжелыми. Сломанная рука и пара ожогов не мешали ему взять на себя ответственность за судьбу Ордена и держать оборону пред властями от лица всех экзорцистов. Не было никакого смысла становиться жертвами падающих стен и потолков. Нам никто не мог гарантировать, что Кирхар, если он вообще сражался за нас, победит в этой битве. Поэтому нам нужно было подготовиться на случай, если демон попытается выйти с территории епархии в город. И что вы сделали? Организовали несколько команд и подняли барьер. Однако наше вмешательство не потребовалось. Все затихло само. Значит, вы не знаете, кто и как победил? Нет. Мы только видели, как неизвестный демон пытался взлететь, создавая крылья из той густой тьмы. Но Керхард сбил его печатью, и после недолгих звуков борьбы всё стихло. Мы только слышали, как открылся и закрылся портал. Это происходит с характерным звуком. «Значит, вы не можете гарантировать, что на территории руин нет тьмы и демонов?» «Нет», — честно признавал Рейнхард. «Поэтому мы не пускаем туда гражданских и сами занимаемся обыском обрушенных зданий. Однако печати никакой тёмной энергии не находят». «А что вы скажете о мече епископа?» Он был у демона, не так ли? И говорят на нем следы человеческой крови. Уверены ли вы, что ваш епископ неодержимый? У нас есть показания, утверждающие именно это. Рейнхард пораженно смотрел на мужчину, даже не зная, как можно ответить на подобный вопрос, но подумав немного, заговорил. Ума не приложу, кто мог такое сообщить. Но это исключено. На оружии станут действительно следы крови. Но это кровь самого епископа и его супруги, явно убитой темной энергией. У Анны Аврелар обожжены руки, насколько я знаю. «Да, обожжены тьмой». И умерла она именно из-за потока тёмной энергии. Ну, грубо говоря, сгорела от удара тьмы. Раны епископа куда прозаичнее. И ваши эксперты подтвердили, что нанесены они его собственным мечом. Это было бы очень странно для одержимого атаковать себя самого. Но ему была выгодна смерть жены. Об этом я ничего не знаю. Личная жизнь епископа меня не касается. Но как боевой экзорцист я повторюсь. Одержимость Аврелара — совершенно неразумная выдумка. Более того, мы считаем, что именно епископ вступил в битву с демоном первым. Ему, казалось, верили. Но тут же задали другой вопрос. «А что вы думаете о новой технике?» «Не она стала причиной возникновения новой тьмы?» Рейнхард так не считал, но понимал, что доказать это будет очень трудно, и уже сейчас думал о том, как будет держать оборону, защищая орден, епископа и его сына. Вот только защищать никого не пришлось. В день суда неожиданно для всех в зале появился сам епископ. Он с трудом ходил, опираясь на трость. Говорил тихо и казался живым мертвецом. Но отступать не хотел. «Ты не обязан это делать», — напомнил ему Рейнхард. «Еще вчера мы не знали, выживешь ли ты. А сегодня ты собираешься идти на суд и представлять орден. Я просил перенести слушание, но мне отказали. Спокойно ответил Стэн, неспешно надевая сутану поверх бинтов, покрывающих почти всё тело. Если они не дают мне право восстановиться до этого момента и не дают вам работать до суда, значит, я обязан выйти. Сложно сказать, был ли он прав... Но многие обвинения потеряли вес, как только он сам появился в зале. Вот только, к всеобщему сожалению, Стэн не помнил ничего о событиях того дня. Врач на суде утверждал, что это нормально, и в это даже поверили, пока свидетелем не вышел Лейн. «Мой отец, Стэнет Аврелар «Одержимый!» – заявил он. «Моя мать Анне Аврелар знала это, но не хотела вредить его карьере. Однако она неоднократно писала донесения в Орден, на них не реагировали. А после она сама решила изгнать демона из тела черного епископа. Когда она приняла это решение, все и случилось». От такого заявления зал ахнул. Артем был готов наброситься на брата с кулаками. Он даже рванул к нему, но его удержали. Зато Стэн увидел надменные глаза сына и просто ужаснулся, не понимая, откуда столько ненависти могло возникнуть в глазах его ребёнка. Эта новость и этот взгляд повергли Стэна в такое отчаяние. что он с большим трудом заставил себя продержаться до конца заседания, чтобы в итоге снова слечь с сильным жаром. Представленные документы, казалось, полностью доказывали слова Лейна, но в них были лишь свидетельства покойной Анны, и никто не мог их подтвердить. «Видели ли вы когда-нибудь чёрные глаза у Стэнета Аврелара?» «Нет», — отвечал Рейнхард, как его наставник. «Нет», — отвечали другие экзорцисты. «Нет», — говорил кто-то быстро, а кто-то чуть погодя. «Нет». Даже Лейн был вынужден ответить «нет». Но появление Ричарда... Перемена политики и трагедия укладывались в столь ладную цепочку, что подозрения только усиливались. За одним судом был второй, а затем третий. «Все очевидцы утверждают, что Керхар сражался с неизвестным демоном. Это значит, что они не были заодно», — говорил Стэн, стараясь сохранять самообладание. «Вы можете быть уверены, что это был Кирхар?» «Больше некому было быть. Тогда призовите Кирхара как свидетеля». «Это невозможно!» Быстрее Стеннета воскликнул один из заклинателей. «Речь о верховном демоне темного мира!» «Тогда не ссылайтесь на него!» Заключил судья. окончательно подтверждая убеждение стена, что судьба ордена уже решена за третьим судом был четвертый на пятый лейн пришел уже в форме гвардейца а артем не пришел, проклиная всю эту бумажную систему все это могло длиться бесконечно голос стена охрип орден раскололся. Появились те, кто вдруг стали поддерживать обвинения. Слушать тёмного было нельзя. Он сам легко мог устроить атаку и потом спасти нас. Что ему стоил подобный манёвр для усыпления нашей бдительности? Древние письмена и книга «Истин», в частности, гласили, что тёмным верить нельзя, что демоны во все времена будут опасны. «Мы же посмели усомниться в мудрости древних и пустили к власти отступника!» Стэн это уже даже не протестовал. Защищать свою честь он уже не хотел. Главное было возобновить работу Ордена. «Если во всем виноват я, если я темный, если я отступник, если это я виновник всех трагедий». почему бы не арестовать меня прямо сейчас и снять обвинения с Ордена? Ведь это значит, что они такие же жертвы, как власти и представители народа. Не надсмехайтесь над судом. Мы склонны предполагать, что все вы в едином сговоре, холодно отвечал обвинитель, вызывая в стене отчаянное желание просто уйти из зала суда. Но он оставался. Пока шла эта бесконечная тяжба, тёмные мысли и чувства в сердцах людей продолжали существовать и вырываться наружу. Это заставило Орден начать действовать тайно. По приказу Стеннета Рейнхард отобрал тех, кому можно было доверять, тех, кто действительно сражался за покой людских душ. «Наши предшественники воевали в тени», — говорил старик. «Я сам начинал именно так. Именно поэтому не стоит бояться. Считайте, что вы просто на заданиях, требующих особой осторожности. И действуйте по протоколу». Артем с радостью вернулся к работе. Когда его вызвали в суд, Он явился только, чтобы сказать, что уже представил все бумаги о своих исследованиях, и ему нечего добавить. После этого он сразу ушел, наградив брата злобным взглядом. Шестой, седьмой, восьмой, а там и десятый, Стэн выдержал их все, но все больше молчал, лишь отвечая на вопросы. Он перестал пытаться говорить с чиновниками, которые даже слушать его не хотели. Перестал требовать и стараться повлиять на короля. Более того, ему случайно удалось услышать разговор, в котором советники короля размышляли о том, как выгодно преподнести падение ордена. Вздохнув, он решил тогда, что ему не случайно дали услышать эти слова. И больше не приходил. Его состояние ухудшалось. Каждый раз врачи убеждали его не идти на заседание. Он медленно худел, превращаясь в живой призрак самого себя, словно что-то пожирало его изнутри. Его кожа стала такой же белой, как и волосы. Светлые звёзды... окончательно растворились, не оставив даже и воспоминания. Только нежная рука Камилы, скользнув по его щеке, нашла бы эти крохотные шрамы. Но её не было. Она была далеко. Каждое её письмо Стэн долго читал, изучая каждое слово, зная, почему вздрогнул тот или иной символ. Понимая все её эмоции, он не находил слов, чтобы ответить. Точно так же, как не находил слёз для того, чтобы оплакать свою Анну. Боль постепенно сменялась равнодушием, гнев безразличием, а желание бороться смирением. Но даже так, в решающий момент Он предстал пред судом от имени Ордена. Он принял обвинение в свой адрес без тени страха. «Вы обвиняетесь в разрушении древней системы, пособничестве демонам и распространению темной силы путем манипулирования Орденом и своими детьми. Вы признаете свою вину?» «Нет», — спокойно ответил он. Только это уже ничего не решало. Его признали виновным, а Орден объявили вне закона. Когда же Стэна собирались взять под стражу в зале суда, экзорцисты были готовы сражаться за него. Но он лишь покачал головой и произнес. «Защитите моих детей. Большего мне не нужно». С этим спорить никто не мог. Один лишь Артем проклинал их и ругался, не понимая, как могли допустить подобное. Он кричал и плакал, но в действительности просто винил самого себя в том, что не был рядом, что не нашёл в себе силы защитить отца, а трусливо сбежал. Именно поэтому он очень старался продолжить дело отца сохранить новый тайный орден и укрепить его тихую деятельность. Кто-то отказался от клятвы и от епископа, уйдя на королевскую службу в подразделение борцов с тьмой, задача которых состояла в старом добром изгнании. Кто-то отрёкся и просто навсегда ушёл от этого дела, желая забыть, словно страшный сон, всё случившееся. кто-то отказался отрекаться и был вынужден покинуть столицу и вечно быть под наблюдением, помня о запрете на любую деятельность в сфере экзорцизма. Лейн выбрал первый путь ещё до суда, потому в новом подразделении стал командиром и смело отдавал приказы. Он не брезговал в своей работе ни печатями Мэнделла, неслучайными убийствами одержимых, прикрывая это всё вынужденной необходимостью. Артем, как полная противоположность старшему брату, покинул столицу, стал частью тайного ордена и стремился тихо и незаметно рассеивать тьму, снова и снова вспоминая отца. Вместо него он с большим трудом нашёл в себе силы появиться на пороге старого дома, чтобы сказать Камиле о том, что случилось. Она уже всё знала и только обняла мальчишку, обещая, что они это как-нибудь переживут.